Глава шестьдесят шестая Безумие свопил, царапался, легался, пытался вырваться и сбежать. Марк, не обращая внимания на крики и удары, волок его за собой. В груди бушевала неудержимая ярость. Рассудок больше не сопротивлялся нахлынувшему безумию. Марк протащил врага по коридору и втолкнул в рубку. алек не отрывал взгляда от панели управления и даже не заметил появления друга. Марк, не говоря ни слова, остановился у разбитого окна, схватил безумца за пояс и поднял его в воздух. Голова несчастного глухо стукнула об оконную раму, и он повалился на пол. Марк снова поднял противника и толкнул в окно головой вперёд, сумев наполовину просунуть тело в отверстие о том что-то застряло. Марк настойчиво пихал и толкал его наружу, но всё без толку. Аэростат вздрогнул и резко накренился в вираже. Мир перевернулся, голова закружилась, в глазах потемнело. Внезапно Марк сообразил, что вывалился в окно вслед за безумцем. Перед глазами вместо голубого неба с редкими облачками замелькали горные склоны. В последний момент Марк согнул ноги, зажал между коленями оконную раму и с ужасом обнаружил, что безумец мёртвой хваткой вцепился ему в предплечье. Марк отпихивал противника, но тот взбирался по Марку, как по канату, и уже сжал ногами его голову. Порывы ветра пытались сорвать обоих с обшивки аэростата и сбросить на землю. — Надо же, — мелькнула у Марка шальная мысль, — второй раз из окна Берга вываливаюсь. Аэростат снова вздрогнул и вышел из виража. Марка с безумцем шлёпнула о борт прямо под окном. Напряжённые мышцы ног дрожали от боли. Марк замахал руками, стараясь за что-то ухватиться. Обшивку Берга усеивали какие-то выступы и скобы, но пальцы скользили мимо. Наконец ладонь наткнулась на длинную перекладину, и Марк вцепился в неё изо всех сил. Мышцы ног отказали, колени соскользнули с оконной рамы, и противники, перевернувшись в воздухе, со стуком ударились об обшивку. Марк завёл руку за перекладину и перенёс вес тела на локоть, лицом и грудью прижимаясь к нагретому металлу обшивки. Безумец по-прежнему пытался взобраться на Марка и надрывно вопил ему в ухо. К Марку время от времени возвращалась способность ясного мышления. Почему Алик не приходит ему на помощь? Что случилось? Аэростат больше не кренился, а летел вперёд, хотя избавил скорость. Марк с ужасом посмотрел вниз на далёкую землю и понял, что от безумца надо избавиться, иначе они оба погибнут. Ветер выл, двигатели ревели, безумец истошно орал. Из сопла под окном с гулом вырывалось голубое пламя, будто дыхание гигантского дракона. Марк размял плечи, оттолкнулся ногами от обшивки и, качнувшись, снова ударился о неё всем телом. Противник не разжимал рук, больно царапал Марку шею и щёки. Марк торопливо осмотрел обшивку, нашёл опоры для ног. Безумец, висевший у него на спине, мешал подняться вверх, и тогда Марк принял отчаянное решение спускаться. Впрочем, иного выхода у него не было. Он опустил руку. Ухватил короткую скобу и спрыгнул вниз, упираясь ногой в металлический выступ обшивки. Безумец взвизгнул и разжал пальцы, но тут же вцепился в шею Марка и сдавил её. Марк поперхнулся, торопливо подыскал ещё несколько удобных выступов для захвата и скользнул на несколько метров ниже. Безумец прекратил дёргаться и умолк. Марк с глубоким отвращением и ненавистью решил, что убьёт мерзавца во что бы то ни стало. Он продолжил свой головокружительный спуск по обшивке. Ветер налетал порывами, стараясь сорвать людей с борта аэростата. Марк неумолимо сползал всё ближе и ближе к соплу двигателя. В ушах звенело от оглушительного рёва. Безумец уткнулся ему в спину, обеими руками обхватив грудь и плечо. Марк умудрился просунуть свободную руку к шее противника и сдавить ему глотку. Враг начал задыхаться, разинул рот, высунул сизый язык. Правую руку Марка пронзила острая боль, ещё чуть-чуть и связки разорвутся. Марк сжал пальцы левой руки. Противник выпучил глаза и закашлялся, его хватка ослабела. Марк с яростным воплем отпихнул безумца от себя, прямо в голубое пламя, вырывающееся из сопла. Противник не успел даже вскрикнуть, как его голова и плечи вспыхнули и рассыпались пеплом. Остатки тела упали вниз. Аэростат продолжал лететь над городом. Все мышцы Марка дрожали от напряжения. Перед глазами плясали яркие вспышки, внутри бушевала злоба. Он понимал, что жить ему осталось недолго, но требовалось сделать кое-что еще. Он вздохнул и начал карабкаться по обшивке аэростата.